Кузнецкий мост предлагала любителям готового платья безграничный выбор. Тут находилось не менее десятка магазинов, торговавших женской, мужской и детской одеждой. Не особо привередничая, Агата вошла в магазин «Шанкс и Ко», который располагался на первом этаже дома купцов Третьяковых, выстроенного в стиле русской сказки с башенками. Большую часть дома занимал банк леонский кредит». Даме приказчик поклонился, но поглядел на дорожный туалет с некоторым осуждением. Мнение его резко переменилось, когда Агата сообщила, что хочет немного обновить гардероб, каких-нибудь семь-восемь платьев. Благо, запасы ее сумочки позволяли и не такое. Приказчик заверил, что в их магазине она найдет лучшие и самые модные туалеты, предложил прекрасной покупательнице кресло, А сам побежал за платьями и модисткой, которая будет помогать в примерке. После пережитых волнений и бессменного ношения дорожного платья Агата желала до дна испить удовольствие покупки нового туалета. Она прикинула, что на это уйдет часа три, не меньше, пока будет выбирать и капризничать. В приятном ожидании Агата стала вертеть головой, разглядывая магазины наряды на манекенах. Около дальнего прилавка молоденькая барышня совершала покупку. Приказчик заворачивал в оберточную бумагу белое облако кружевной материи. Барышня была одета в скромное серое платье, а покупала готовое свадебное. Как видно, пошить в модном салоне не могла. Не слишком богата, если не сказать бедна. Наверняка приданое крошечная, кое-как родители наскребли. Наверное, сама зарабатывает» горничной или домашней учительницей. Но лицо ее светилось такой молодостью, таким счастьем, что все материальные трудности казались пустяком. Она невеста, скоро для нее начнется новая жизнь. У нее будет свой дом и муж, своя семья. Она будет нужна мужу и детям. Она станет женой. Она купила дешевое, но свадебное платье. Наверняка не понимает глупышка своего счастья. Настроение Агаты лопнуло мыльным пузырем. Будто ощутив чужой взгляд, барышня оглянулась. Агата поспешно отвела глаза. Ей больше не хотелось выбирать туалеты. Какой в этом смысл? Она может купить хоть три десятка платьев, но не станет счастливее бедной девушки, забиравшей скромное свадебное платье. Ей свадебное платье не надеть никогда. Деньги тут не помогут. Окончательно расстроившись, Агата выбрала из вороха платьях, принесенных приказчиком, вечерний туалет с возмутительным вырезом, три дневных на смену и отказалась примерять. Она пожелала доставить покупку в славянский базар и вышла из ужасного магазина, от которого случилось одно разочарование.